Глава вторая Звонкий металлический лай гончих все нарастал, пока наконец свора не выгнала зверя из леса на открытое место. Длинное, уходящее к реке возделанное поле. Жертва Великолепный бык черной лесной антилопы, запрокинув бородатую морду, скакал на вид неуклюже, но быстро. Явно было, что он успевает к реке прежде собак. Разодетые в шелка придворные нетерпеливо поглядывали на своего царя, но тот молча, с непроницаемым лицом взирал на уходящего быка. Форгал, владыка сильнейшей из четырех империй, взявший престол Корнагрии не по праву крови, а по праву меча, ждал. Он полагал, что и антилопе следует дать шанс на спасение. И только тогда, когда, по его мнению, у быка появилась надежда уйти, царь ударил лошадь острыми каблуками сапог. Рыжая кобыла кинулась в голубь. Тотчас псари спустили борзых, и следом с криками и улюлюканьем помчались благородные охотники, отставая от дюжины белых, как горный снег узкобоких собак. И отфоргала. Айпекская, морем привезенная в Карнагрию из-за ашских гор кобыла, прытью не уступала борзым. Бык не сразу заметил новых преследователей. Только когда между ним и бесшумно летящими борзыми осталось шагов 200. Удивительно, но он сумел прибавить еще. Должно быть, близость спасительной реки придала ему сил. Он бежал теперь с той же скоростью, что и псы. Однако медленнее фаргала. Припав лицом к рыжей гриве лошади, царь поднял копье, готовясь к броску. Ветер трепал его длинные черные волосы. Ноздри хищно изогнутого носа расширились. Задранный кверху хвост самца антилопы мотался из стороны в сторону. Царь скакал уже по следу быка, по черным лункам, оставленным острыми копытами. Борзые, рассыпавшись веером, стелились над зеленью поля, отстав лишь на тюжину прыжков». До берега Великона оставалось не больше четверти мили. Если бык успеет прыгнуть в воду и не станет добычей крокодилов, он спасен. Луков и арбалетов у охотников не было. Не добыча важна. Погоня. Фаргал крепко стиснул коленями бока лошади и, откинувшись назад, занес для броска короткое охотничье копье. И вдруг рыжая гривастая шея резко нырнула вниз – Удар подбросил Фаргала вверх. Царь почувствовал, что летит, а потом земля внезапно возникла совсем рядом. Древко с хрустом переломилось. Царь ударился плечом, дважды перекувыркнулся через голову, услышал странный треск и лишь мигом позже ощутил острую боль в бедре. Оглушенный, плохо соображающий форгал, приподнялся и уставился на обломок копья, глубоко вонзившийся в его правую ногу повыше колена». Белая стремительная борзая пронеслась мимо, не обратив внимания на упавшего человека. Из груди ее вместе с дыханием вырывался высокий стонущий звук. С момента падения прошло лишь несколько мгновений. Мир вокруг Фаргала перестал, наконец, вращаться, царь обернулся и увидел свою лошадь. Она уже поднялась на ноги и, как ни в чем не бывало, потрусила за собаками. Фаргал взялся двумя руками за обломок копья и рывком выдернул его из раны. По опыту царь знал, сейчас не так больно, как будет часом позже. Зажав рану ладонью, царь проводил взглядом охотников. С визгом и криками они пронеслись мимо, плюща копытами лошадей нежные побеги ячменя. Азарт, погони и дух соперничества были для аристократов Корнагрии поважнее, чем упавшие с лошади император. И только один из всадников развернул коня к Фаргалу. Подскакав к сидящему на земле царю, всадник ловко соскочил на земь. У него было широкое, смуглое, почти черное лицо с ярко-синими глазами, сочетание безошибочно указывающее на уроженца священных островов сок. «Во имя Ашура!» — воскликнул синеглазый. «Только такая несгибаемая шея, как у тебя, мой царь, способна выдержать подобный кувырок!» Когда кобыла споткнулась, я подумал, придется Корнагре подыскивать нового императора. И был недалек от истины люк, пробормотал Фаргал. перевяжи ко мне ногу. Две самые быстрые борзые настигли быка и одновременно попытались ухватить его за ляжки. Бык прыгнул в сторону, и третья борзая повисла у него на шее. Бык смахнул ее резким рывком головы и остановился, обратив к преследователям длинные прямые рога. До реки оставалось не больше ста шагов, но антилопе никогда уже не достичь спасительных вод. Собаки окружили быка лая, но не спеша нападать. Бык хрипя вертелся на месте. Время от времени он набрасывался на самую дерзкую, поэтому круг не сужался. Борзые сделали свое дело, остановили. Пусть теперь другие подставляют себя под удары острых рогов. Сокт, опустившись на корточки рядом с царем, наложил жгут, а затем туго перевязал рану фаргала поверх штанов с собственным шелковым поясом. Двое алых, телохранителей императора, спешились, ожидая распоряжений. Третий отправился ловить айпекскую кобылу. «Ну скажи мне, Люк, с какой стати эта тварь споткнулась на ровном месте?» – раздраженно произнес царь. Сокт пожал плечами. «Ты жив», – заметил он, – «и кости твои целы» по моему все обошлось и не стоит зря ломать голову споткнулась и ладно тем более что кобыла не пострадала что и сделается айпекской бесие проворчал форгал успокаиваясь тем временем охотники прикончили антилопу и вспомнили о своем императоре к этому времени кобыла уже была изловлена и форгал с помощью алых кое-как взобрался в седло. Нестройной толпой всадники двинулись в сторону Великандара. Они весело переговаривались, в конце концов охота была удачной. На берегу реки Свора, рыча и огрызаясь, пожирала убитую антилопу. Для изысканной корногрийской знати жесткое мясо быка было ничуть несъедобнее дерева. Примерно в миле от ячменного поля охотников ожидал отряд царской стражи. Фаргала сняли с коня и уложили вкрытые носилки. Спустя два часа Кавалькада выехала напрямую как стрела дорогу Шаркара, а еще через час впереди показались желтые стены Великандара, тысячелетней столицы Карнагрии. Выше стен поднимались причудливые крыши дворцов верхнего города, и над всем царил огромный многобашенный императорский дворец. Во всем Великандаре один лишь узкий стреловидный шпиль храма Ашура соперничал с ним высотой. Кавалькада въехала в город через восточные ворота. На краю ячменного поля царская свора покончила с убитым быком, и псари увели отяжелевших от мяса собак. Только тогда трое поселян-арендаторов вышли из своего тростникового домика, чтобы оплакать горькие плоды царской охоты. Но они тут же спрятались вновь, потому что едва поле опустело, из с лесу выехал всадник. Хорошего роста и сложения, полностью вооруженный, он восседал на жеребце редкой в Корнагрии самирийской породы. Звали всадника карашер Подъехав точно к тому месту, где с императором Корнагрии случилось досадное происшествие, Карашер свесился с седла и подхватил с земли глиняную фигурку всадника. Пожжаный ремешок оплетал ноги лошадки и завершался петлей на шее человечка. Всадник положил фигурку в сумму, не в седельную, а в ту, что была приторочена к его поясу, собранному из серебряных с насечкой пластин. Из сумы же Карашер достал ограненный прозрачный кристалл размером с куриное яйцо. Держа кристалл на уровне глаз, всадник уставился в сердцевину кристалла. Взгляд воина на некоторое время обессмыслился. Потом губы Карашера зашевелились, а через несколько мгновений глаза вновь обрели прежнюю остроту. Бережно спрятав кристалл, Карашер повернул коня и рысью въехал в лес. Войдя в столицу через восточные ворота, чаще называвшиеся «рыбными», царская кавалькада пересекла Нижний город кварталами кожевников и кузнецов. Вонь Дубилен предпочли многолюдию и жадному любопытству квартала торговцев. Следовало сохранить в тайне ранение царя, по крайней мере до тех пор, пока он не поправится. К тому же путь через ремесленные кварталы был короче. Ехали по восьмеро в ряд, окружив царские носилки так плотно, что только с плоских крыш можно было углядеть хоть что-то, но в такую жару на крышах никого не было. Дома ремесленных кварталов, сложенные из коричневого обожженного кирпича, окнами обращались к тенистым внутренним дворам. На улицу выходили лишенные окон голые стены, лишь изредка украшенные рисунком или родовым именем хозяина. Почти все здания закладывались еще восемь веков назад, во времена Шаркара-победителя. Младший принц соседнего государства, Эгерина, Шаркар, удачливый завоеватель, воссел на престол к Карнагрии обычным путем, силой. Заручившись поддержкой карнизских родов и с помощью магов-жрецов Аша, Шаркар перешел реку Карн, естественную границу Карнагрии и Эгерина. Поддержанные мятежными владыками земель, принц почти беспрепятственно достиг Великандара. Город встретил его запертыми воротами, изрядно обветшавшими из-за нерадивости трех последних императоров. Таран и Шаркара разбили ворота за два часа. Но треть войска принца полегла, пробиваясь через закоулки нижнего города к кварталам аристократии. Взяв Великандар в отместку, завоеватель снес нижний город до основания – и спустя несколько лет отстроил заново, разделив на ремесленные кварталы и определив ширину улиц в восемь и двенадцать шагов взрослого мужчины. Верхний город Шаркар сохранил в целости, но чтобы пересчитать дворцы и особняки, не сменившие владельцев, хватило бы пальцев одной руки. Что же до храма Ашура, то он избежал разграбления лишь благодаря чуду. Перед храмом был установлен божественный жребий, огромное копье на шесте. Говорят, копье принадлежало самому верховному богу Ашуру. И если так, то ростом верховный бог был отнюдь не под облака, а всего лишь в сорок-пятьдесят локтей. Тот, на кого поворачиваясь указывало острие копья, подлежал немедленной казни» когда всадники Эгерина вместе с союзниками корнитами вырвались на судную площадь перед храмом, копье впервые после двухвековой неподвижности повернулось и указало на принца Шаркара. Завоеватель, не раз бывавший в Великандаре, знал, что велит жребий, и знал, что выступив против Ашора потеряет не только союзников, но и голову. Шаркар был не глуп, Он оглянулся и увидел позади собственного мага, жреца-змея-бога Аша. Может, жребий впрямь указал на мага, поскольку тот, позабыв все свое чародейское искусство, безропотно позволил наколоть себя на божественное копье и скончался, даже не произнеся прощального проклятия. Копье же Шаркар приказал силой развернуть в сторону моря и закрепить, чтобы отвести беду от своей новой империи. А на вратах царского дворца высечь «Вот этот город, я его открыл, я повернул кровоточащий жребий к востоку Бог спускается с горы, для того, чтобы проявить не жестокость, но власть» Правда ли сие, или легенда, но правил Шаркар 29 лет и умер в своей опочивальне, окруженной любящими детьми Наследнику он оставил крепкое государство и лучшую в четырех империях армию. Всадников же Егерине, Шаркарову гвардию, чьими руками было развернуто копье, именовали с тех пор Алами. И традиция эта сохранилась. Вот почему доспехи воинов-стражи, окружавшей носилки Фаргала, олели как свежепролитая кровь. Миновав ремесленные кварталы, Кавалькада достигла верхнего города – Некогда он был огражден стеной, но войны и время сокрушили стену, и фундамент ее превратился в подобие террасы высотой в два человеческих роста. Прорезая руины стен, широкая дорога поднималась вверх, напрямик, через площадь Согласия к судной, от которой начинался царский дворец из-за размеров своих называемый Дивным городом. Западной стороной Дивный город переходил прямо в городскую стену настолько мощную и огромную, что ни одному из завоевателей не приходило в голову подступиться к Великандару со стороны заката. Впрочем, несмотря на крепость стен, за последние сто лет дивный город завоевывался 11 раз, но всегда изнутри. Без помех раненый был доставлен во дворец, где лекарь немедленно обработал рану и напоил императора успокаивающим снадобьем. После чего Фаргал уснул, и спокойно проспал до утра следующего дня. Если бы император знал, кто виновен в его падении, вряд ли его сон был бы столь безмятежен».